Ей-то по должности положено. Требовательный начальник. скучнейшая баба. И лишнего весу 12 килограммов. Нет уже 11 800. Она продвигается к вожделенному похудению прямо-таки семимильными, нет-нет, 200-граммовыми шагами. Доброе утро. Митрофанова с трудом, контролируя себя, чтобы не упасть, повернулась.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 Из салона. Улица Новая была, по всей видимости, в полном соответствии с названием Относительно новый, застраивалась в последнюю очередь. Участок справа обнесен строительным забором, но никакого шумостройки не слышно, а участок слева вовсе не огорожен. Кругом вывороченный многотонными грузовиками песок, разъезженные колеи, в которых стоит вода, и в глубине возвышается серая бетонная громадина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 и еще с крыши по-весеннему бодро и звонко капало. Алекс нажал еще раз, точно зная, что дом необитаем. Впрочем, это было сразу понятно. Вряд ли хозяева, какими бы они ни были, станут лазать к крыльцу по сугробам или брести по щиколотку в воде. Если бы здесь жили, снег наверняка убирали б. «Снег», — подумал Алекс. «Снег почти растаял, конечно, но стоит попробовать».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 «Я помогаю», — нетерпеливо сказал Никоненко. «Алло, Санек? Зайди ко мне сию минуту. Надо экспертов к одному делу подключить, только по-быстрому, чтобы». Он нажал отбой и посоветовал Алексу душевно. мешок ты сними, сними. Ты прям как мой Буран. Он чего себе в голову заберет, палкой не выбьешь. И не делай лицо, не делай. Что я Манюню овцой называю, так это у нас с детства так повелось».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 Так я много лет мимо их участка не ходил, кружным путем поворачивал. Не мог я там чужих людей видеть, понимаешь, парень? Ну, никак не мог. Дверь распахнулась, пакет плюхнулся на пол, чавкнул, Алекс кинулся и его подхватил. «Я же тебе сказал, с ними «Вызывали, Игорь Владимирович?» Полковник, в одну секунду перестав быть сентиментальным,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 и все до одной партнерши с удовольствием вверяли себя его сильным рукам. Сама Алла отзывалась о нем благосклонно, а прочие эстрадные мастодонты утверждали, что вот образец настоящего артиста и служения. Алекс Шангирей еще раз потянул себя за волосы и неловко сел на первый попавшийся стул возле двери Никоненковского кабинета. «Так что дело совсем плохо, парень»